Глава 18. Гродно, Академия медицинских наук. Да, игорь я вас понял. Мамору Нагао, услышав о приближающейся угрозе, тут же распорядился привести боевую группу в полную боевую готовность. Госпожа Азуми сейчас находилась на семинаре в главном здании Академии, куда проход был разрешен не каждому. Но отряд самураев, несмотря на все запреты, ворвался внутрь через турникеты и под возмущенные возгласы охранников направился вверх по лестнице. Лифты работали, но их можно было остановить извне. Собственные ноги всегда надежнее, так что бравый отряд, распугивая студентов, бодро поднялся на один из верхних этажей. Но когда самураи подошли к нужной аудитории, их уже встречала группа быстрого реагирования Академии. Эти ребята сильно отличались от ГБРовцев, которых нанимали Загорские для устранения мелких проблем в Тунгусе. Командир отряда среднего роста, крепко сбитый со звериным взглядом мужчина, сурово взглянул на самурая. — Вы нарушаете правила! — пробасил он без тени злости или угрозы. Но все же опасность, исходящая от этого человека, чувствовалась за километр. — У нас тоже есть только одно проверок! На плохом русском проговорил Мамору. «Защитить Азуми-сан!» «Будьте уверены, она под защитой. Ей ничего не угрожает». Тут дверь в аудиторию распахнулась, и в коридор выбежала студентка. Она остановилась, ошарашенно посмотрела на собравшихся бойцов, потом выдала. «Ну нахер, потом скажу И вернулась в аудиторию, захлопнув за собой дверь. Между двумя отрядами воцарилось недолгое молчание. Мамору, помня, что это не враги, решил не нагнетать ситуацию, жестом приказав своим людям, чтобы они стояли на месте. Сам же он сделал два шага вперед. Командир ГБР понял жест и подошел к нему. — Мне поступили данные, что на госпожу Азуми началась охота. Откуда именно грозит опасность, не знаю. Говорить на русском было непросто — но Мамору старался изо всех сил. — Я обязан убедиться, что с ней все в порядке. Командир отряда охраны ничего не ответил, но повернулся, кивнул одному из своих бойцов, и тот вошел в аудиторию. Мамору невольно сжал рукоять меча. Он не был уверен, сможет ли противостоять этому человеку, а откидывать возможность, что враги проникли в структуру безопасности Академии, тоже нельзя. Командир продолжал молчать. Он как будто скучал, но при этом все равно оставался на стороже. Через пару минут из аудитории вышел его боец в сопровождении Азуми. — Мамору-сан, что-то случилось? — воскликнула она на японском. — Госпожа Азуми! — поклонился самурай. — Прошу вас следовать за нами. Господин Разин предупредил, что на вас готовится нападение. Взволнованная Азуми поглядела в открытую дверь и на своих самураев. Новость выбила ее из колеи, поэтому поверить так сразу оказалось непростым делом. — Это правда? — Да, никаких сомнений. Сёгун Болеслав напал на Игоря и его людей. Азуми, ужаснувшись, прикрыла рот ладонью. — Они в порядке? — Пока что да. Нам нужно скорее покинуть Академию, здесь может быть небезопасно. Мамору предпочитал открытое пространство, чтобы за передвижениями врага можно было следить без помех. Многоэтажное здание с узкими коридорами сильно сковывало его возможности. Но тут вдруг подключился командир. Он наконец-то понял, что дело не шуточное. — В таком случае, госпожа Разина, вам не следует покидать территорию Академии. — Но безопасность! — Сейчас это самое защищенное место. — Прервал командир самурая. «Если Болеслав решится напасть на госпожу Разину в стенах Академии, Польшу сотрут с лица земли!» Командир говорил на японском и понимал все, о чем они говорили. «Я все равно должен следить за безопасностью!» Вдруг из аудитории показался еще один человек, низенький в очках безобидного, казалось бы, вида. Однако взгляд у него был стальной, а голос заставил даже вояк немного напрячься. «Что здесь происходит?» — потребовал он объяснений. «У нас идет семинар. Азуми-сан, вы не закончили доклад!» «Олег Романович, простите, но у нас проблема!» И Азуми быстренько все рассказала. Выслушав, ректор Академии с серьезным видом кивнул и заглянул в аудиторию. «Дорогие студенты, прошу прощения за заминку. Мне придется отлучиться минут на пятнадцать. А вы пока что повторите материал. Вам выпал очень редкий шанс воспользоваться своими шпаргалками. Но знайте, спрашивать буду вдвойне». Захлопнув дверь, он махнул обеим боевым группам, будто это были какие-нибудь школьные классы, которые должны следовать за своим учителем. Однако никто и не возражал. Мамору отметил, что этот сенсей, как часто называла его Азуми, сам тоже не воспользовался лифтом и направился сразу к лестнице. И хотя им пришлось подниматься довольно высоко, он даже не запыхался и шел наравне с опытными воинами-магами, попутно еще и раздавая указания командиру, чтобы тот активировал систему безопасности Академии. Студентам знать о возможной опасности пока что не стоит, но позаботиться о них необходимо. — В моем кабинете вы будете в безопасности, Азуми-сан. По-японски сказал он. — Благодарю вас, сенсей, — улыбнулась Азуми. Они как раз шагали по коридору к кабинету ректора. Дверь была очень близко, всего в нескольких метрах, но вдруг свет погас, и коридор окутал полумрак. Окна, несмотря на погожий зимний вечер, пропускали все меньше закатного света. А лампы, хоть и не погасли, стали поглощаться мраком. Мамору тут же обнажил клинок. Он ей уже был здесь. Так, похоже, дела хреновые. Загорская начала действовать. Не знаю, что она там наплела этому идиоту с титулом великого князя и что именно сделала с княжескими отпрысками, но я знаю, как исправить ситуацию. Вот только сделать это будет, ой, как непросто. Добравшись до Варшавы, мне пришлось ждать, пока достаточно стемнеет. Хорошо хоть недолго. Уже наступили сумерки. А еще пришлось постоянно поддерживать скверну, маскирующую излучение магических кристаллов. Ну, а дальше я действовал скорее наугад. Где могли прятать Златану и Матеуша? В Великокняжеском дворце? Вполне возможно, но это слишком официальное место, где постоянно находится куча чужаков. Поэтому я сделал ставку на замок. Тот самый, куда я провожал Златану при первой нашей встрече. Похоже, львиная доля охраны была направлена в сторону Гродно, вслед за Богданом и Аленой и это немножко облегчало дело я не просто так сидел в городе а наблюдал за передвижениями военной техники войсковая часть подконтрольная болиславу тоже была мобилизована Народу еще никто ничего не объявлял но солдаты подняты по тревоге и приведены в боевую готовность да у нас тут назревает настоящий мятеж ё-моё, придется действовать как можно быстрее я запомнил то место где златана перепрыгивала через забор Закуток, скрытый деревьями. Внутри тоже росли кустарники, так что мне удалось без особых проблем пробраться на внутреннюю территорию замка. Патрульные шагали по заранее проложенным путям. На крышах тоже дежурили люди. Похоже, сигануть через ограду было самой легкой частью. — А что вы мне, блин, прикажете делать дальше? — Ну ничего-ничего. Мы и не в такие крепости пробирались. Я решил использовать недавно приобретенную магию земли. Конечно, это вызовет тревогу, меня обнаружат, однако сейчас мне это и нужно. Сосредоточившись, я проделал в полусотни метрах от себя дыру в земле и прорыл тупиковый туннель, насколько хватило умений. На таком расстоянии получилось не слишком удачно, но время я выиграл. Охраннички тут же оживились, закричали стражники на крышах. И вот пока вся эта вооруженная кодла заострила внимание на единственной дырке с магическим следом, я шмыгнул в сторону и пробрался прямо к замку. Как-то уж слишком они легко повелись, надо бы быть поосторожнее. Ладно, пока все идет гладко. Проблемы будем решать по мере их поступления. Я двинул дальше, через парадную дверь» решив что прятаться лучше у противника под носом, и это сработало. Оказавшись внутри, я наткнулся на лестницу, ведущую наверх, и скрылся в проходе за несколько секунд до того, как мимо пробежал очередной патруль. Вот только, скорее всего, мне нужно куда-то вниз. Почему-то в моей голове медицинские или подобные помещения, где могли бы разместить тяжелобольных отпрысков главы княжества, должны находиться именно в подвалах. Не спрашивайте почему. Поэтому я двинулся в главный зал, нашел дверь, ведущую в подвал. Ну, наверное, ведущую. Просто она выглядела именно так. Небольшая, с закругленным верхом, где-то в закутке. Но только я ринулся к ней, как вдруг позади раздался неприветливый знакомый голос. Они не там. Вот зараза. И как он так подскочил, что я даже не заметил. Я резко обернулся, направив меч в сторону Стефана. И только теперь заметил, что у него на поясе не было магического кристалла. Перстень также отсутствовал. — И как это понимать? — спросил я. — А так и понимай. Этот шехтич выглядел очень мрачно. Едва ли не мрачнее Болеслава. Кажется, ему даже говорить было тяжело из-за кома в горле. Раздались звуки шагов. Стефан оглянулся, а затем кинул мне. — Быстрее, за мной, пока нас не нашли. — Серьезно? — Мне довериться тебе? — ухмыльнулся я, выглядывая засаду. — Я тебя дважды к лекарю отправлял, не забыл. А еще по его вине опасности подверглась Алена. За что шляхтич до сей поры не получил звездюлей, между прочим? — Я же доверился тебе, — процедил Стефан. — Даже позволил забрать саблю. — Аргумент, однако. Ладно, если это все-таки ловушка, как-нибудь выпытаюсь. Выбора-то нет. Где именно держат братца и сестрицу, я не знаю. Даже если Стефан солгал, и они где-то в подвале, наверняка он не меньше самого замка. Придется там знатно поплутать, а тут вроде как меня самого проводят до места назначения. К тому же Стефан действительно стоял передо мной без магии. А хрен с тобой, уведи. Мы поднялись на второй этаж и побежали по коридору, пока Стефан вдруг не затормозил, а затем запихнул меня в ближайшую и быстро захлопну я. — Пан Стефан! Пан Стефан! Аларм! Трвога! Аларм! — услышал я по ту сторону. — Кто-то пробрался на территорию замка! — Я знаю, — строгим голосом ответил Шляхтич. — Все на боевые посты живо. Прочешите территорию вокруг замка. Он еще где-то снаружи. «Есть!» — хором воскликнули бойцы и двинулись дальше. «Все, выходи!» Спустя примерно минуту позвал Стефан, и мы продолжили путь, пока не набрели на отдельное крыло замка, судя по всему, оборудованное под лечебницу. «Черт! Моя догадка оказалась в корне неверной. Не, ну только подумайте, а!» Вход был закрыт магическим замком, но у Стефана был доступ, поэтому мы прошли без проблем. А внутри сразу же ощутил аромат больницы, то есть лекарств, спирта и хреновых воспоминаний. Так, я остановил шляхтича, пока мы не дошли до Болеславовичей. «Слушай, Стефан, мы, конечно, не приятели, но объясни-ка мне, пожалуйста, что за херня здесь происходит?» Какого ляда твой князь слетел с катушек и решил, что это я похитил его детей? Что ему напыла эта дура Загорская?» Стефан нахмурился и огляделся. В лечебном крыле мы были одни, только с улицы доносились переговоры встревоженной охраны. «Это она звонила, княжна Загорская. Начал Стефан. Тогда, после вашей драки с князем в приемном зале». Великокняжеский дворец днем ранее. Болеслав сидел неподвижно. Он хотел увидеть собственными глазами то, что ему рассказала Елизавета Загорская. Эта сучка явно нечиста на руку, но если она спасла жизнь Златане, то так уж и быть. Он сможет вести с ней дела, тем более о Загорских ходили разные слухи. Вполне возможно, что они могут стать союзниками в плане против империи. Дверь отворилась, и вошла секретарша. — Ваша милость прибыли. — видите Тут же гаркнул Болеслав, вскочив с места. Его приемный зал был разрушен из-за этого ублюдка Разина, так что пришлось использовать переговорную. Ну, быть может, это и к лучшему. Елизавета Загорская вошла в помещение вместе со своим главным помощником, графом Гроздиным. Борислав уже навел справки о роде Загорских, но вот об этом человеке почему-то не было особых данных. Он точно являлся правой рукой и главным помощником Елизаветы, и это было единственным установленным фактом. — Где моя мои дети? — поправился великий князь. — Прошу успокойтесь, — мирным тоном проговорила Загорская. — Они в тяжелом состоянии поэтому транспортировка должна проходить под особым контролем. Константин как раз занимался этим вопросом. Граф Гроздин выступил вперед и кивнул людям за дверью, после чего в зал закатили две вместительные прозрачные капсулы, оборудованные приборами мониторинга и увешанные всякими трубками и проводами. Борислав почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, но усилием воли удержался и медленно подошел к капсуле, в которой лежала его маленькая златовласка. «Судя по всему, это какой-то сильнодействующий яд», — пояснял граф Гроздин. «Мы работаем над противоядием, сами понимаете. Оборудование для поддержания жизни сложное, поэтому мы настаивали на том, чтобы доставить их к вам самостоятельно. Они находятся в некотором подобии летаргического сна, но на слишком опасном уровне погружения». Скорее всего, яд был введен не совсем правильно. Болеслав своей огромной рукой как можно нежнее коснулся стекла. Он хотел дотронуться до побледневшей дочери, которая будто бы спала крепким сном. Но от этого вида, от легкой улыбки и безмятежности почему-то становилось еще тяжелее на душе. — Кто? — прохрипел он тихо и затем добавил громче. — Кто это сделал? — Стоявший позади, Стефан не мог проронить ни слова. Златана и Матеуш, два человека, которых он был обязан защищать, теперь оказались на грани смерти. — Граф Разин, — процедила княжна Загорская, чем ошарашила шляхтича так, что он даже выпал из транса. — Кто? — прорычал Болеслав, сжав кулак в опасной близости от капсулы. Игорь Сергеевич, по всей видимости, использовал яд, разработанный его второй женой. Спокойным голосом пояснил Гроздин. азуми такеда считается умелым магом-целителем. По нашим данным, она изучала знахарство шаманов в окрестностях Тунгуса, где могла обучиться некоторым премудростям применения ядов. Подобные вещи шаманы используют в своей магии». Однако они могут навредить... «Заткнись — Заткнись! — гаркнул Болеслав, схватив графа за грудки. — Он был здесь, прямо здесь. Стоял прямо напротив меня. Почему вы мне сразу не сказали? — Успокойтесь, ваша милость, — выступила Елизавета. — За разиным стоят покровители из имперского дворца. Если бы вы навредили ему в пылу ярости, это вызвало бы множество проблем. «Да плевать!» — прорычал Болеслав, отшвырнув Гроздина в сторону. Стефан, однако, заметил, как граф ловко сгруппировался и приземлился на ноги, будто бы ничего и не случилось. «Я его убью вот этими голыми руками!» «Один день!» — воскликнула Елизавета. «Прошу вас, ваша милость, дайте нам один день, и мы вам поможем!» — А пока мы сопроводим Златану и Матеуша, куда прикажете? — спокойно, — проговорил Гроздин. — Вам лучше побыть рядом с ними. Даже присутствие родных может благотворно сказаться на состоянии больных. Великий князь Болеслав был импульсивен, но умел держать себя в руках, а посему унял ярость, взглянул на дочь сквозь стекло капсулы и процедил. — Хорошо. Но завтра я убью этого ублюдка. — Во как! — хмыкнул я. — И твой князь так просто поверил этой Мегере. — Болеслав очень любит своих детей. — Осторожно, — ответил Стефан. — Думаю, он не до конца отдавал себе отчет. «И до сих пор не отдает!» Мы подошли к палате, где лежали Болеславовичи, и вошли внутрь. «Зараза, я будто чувствовал эту ядовитую ауру в этом помещении, и она отдаленно напоминала магию Гроздина. Мои догадки оказались верны. А ты почему не поверил, а?» — спросил я Стефана. «Решил довериться интуиции». — признался он, — и подумал, что это не твои методы. — И ты не пытался переубедить своего господина? — Тогда я бы не смог помочь тебе. — Ну что, резонно, резонно. Болеслав в ярости мог и отправить Шляхтича обратно на больничную койку. И это если еще повезет. А тот ведь только-только оттуда выписался. Я внимательно осмотрел капсулы. Питались они от сети, но для транспортировки были предусмотрены аккумуляторы. Сигналы творцов, обеспечивающих жизнедеятельность пациентов, я тоже смог прочувствовать. После контроля над доспехами они казались легче легкого. — Ну-ка, подсоби! — кивнул я Стефану, переключая питание на аккумуляторы. — Что ты делаешь? — воскликнул тот. — Я думал, ты поможешь им очнуться. «А я что, по-твоему, делаю?» Шляхтич опешил, поэтому пришлось ему объяснять. «Видишь ли, Гроздин был прав, Азуми — крутой лекарь. И только она сможет вывести его яд. Но Азуми в Гродно и сюда я ее не потащу». «Его яд?» — переспросил Стефан. «Ага, Костик ваших ребятишек и потравил. Вот только чем именно, вот хрен знает. Так что хватай свое оружие, барон». Нам придется прорываться с боем, чтобы спасти этих засранцев. Когда Азуми поставит их на ноги, Златанов правит своему папашке мозги, и тот перестанет страдать херней. Ну, по крайней мере, таков был мой план. Вот только теперь предстоит заняться реализацией, а это будет, ох как непросто!